Глава 33. Трисе мирно спала, и природница не стала ее будить. Именно ради того, чтобы застать пациентку спящей, она и поднялась сегодня в такую рань. Хотя и могла сама усыпить не менее крепко, но все же для лучшего выздоровления гораздо полезнее, если после лечения человек просыпается в безмятежном настроении. А так получается лишь в таком случае, когда засыпает он спокойно, не терзая себя мыслями о грядущей операции. Но разумеется, Делли усилила естественный сон кухарки, сделала глубоким и неподвластным любым воздействием. И добавила мощное обезболивающее заклинание. Натруженная и скалеченная нога пациентки на любое прикосновение отзывалась всплеском боли. Протянулись к давно залеченным ранам и переломам тонкие магические щупальца, рисуя перед природницей точную картину былых разрушений и вмешательств лекарей. Полгода упорного изучения привезенных посредницей книг и тренировок на всех, кто попадался, принесли Дели несомненный рост мастерства и открыли новые возможности. Прежде она лишь бы шипела возмущенно, изучая следы повторных переломов и неуклюжих соединений, оставленных явно слабыми целителями. Сердилась, и теперь одновременно пропитывая изуродованные кости своей магией, размягчая и исправляя послушные ткани, правильно сращивала сосуды, сухожилия и мышцы. Она давно потеряла счет времени, только изредка слышала доносившиеся словно издали голоса, но старалась не обращать на них внимания. Следила лишь за резервом, таявшим с быстротой, хотя Делли скрупулезно собирала все освободившиеся крупицы энергии. Этому полезному умению, точнее самому эффективному способу, она тоже научилась за зиму. И уже успела не раз мысленно поблагодарить леди Анны Лин, начиная подозревать, что та иногда действовала в обход инструкций герцога Тарве. Последний узел забрал всю магию. Остатка хватило лишь на лиану, спеленавшую исцеленную ногу жестким коконом. Костям необходимо несколько дней, чтобы обрести здоровую крепость. «Пить!» – выдохнула природница, распрямляя утомленную спину и с удовольствием откидываясь на спинку кресла. «Вот!» – мгновенно появилась перед ней серебряная кружка с холодным морсом. «Или лучше горячего чая? С медом? С вареньем?» Шедгер встревоженно всматривался в ее лицо, и душу девушки неожиданно обдало мягким теплом. но вовсе не странным и тем более не незнакомым, наоборот. Делли отлично его знала и помнила, свято храняя эту память в тайниках души. Так ее согревали взоры родителей, вернувшихся из очередной поездки и спешивших первым делом обнять свою обожаемую дочурку. Засыпать ее вопросами и восторгами, завалить гостинцами и рассказами, создавая в доме непередаваемую ауру праздника. «Спасибо, Шет», — шепнула она признательно, глядя на поклонника по-новому. как на человека, которого ее сердце наконец-то узнала, кому открылась уже считая своим. Дели, голос тайного советника дрогнул, на твердых кубах застыла напряженная полуулыбка. Что-то случилось? Тебе плохо? Ты такая бледная. Пройдет, мягко пообещала она. Нужно просто поплотнее позавтракать. А где все? Уехали в Невансдол. Терваль намерен сегодня покончить с делами. Остались только мы с Мэри и Мирт. «Он командует на кухне», – рассказывал Шет, легко унося целительницу на веранду, к накрытому столу. «А Мэри почему не поехала с королем?» – изумилась Дели. «Они не поругались?» «Нет», – заверила сидящая за столом герцогиня. «Нам не из-за чего ссориться. Просто уж извини, у меня нет никакого желания влезать в твои дела. Я теперь думаю, где бы себе найти такого торпа. А кстати, скажи-ка мне, сестра, по духу, почему это ты так странно улыбаешься?» «Неужели лорд Шетгер отважился предложить тебе помолвку?» «Он давно предложил», — легко засмеялась природница, ощутив, как дрогнули руки, бережно опускавшие ее на диван. «Просто раньше я сомневалась». «А теперь?» — неожиданно охрипшим голосом выдавил советник. «Больше не сомневаюсь». «То есть, да?» — никак не мог поверить он. «Но разумеется», — не выдержала Мэри. «Нет, с таким счастливым видом не говорят». «Да». Серьёзно подтвердила Дели, нежно глядя в глаза избранника. Желание помучить неизвестностью любящего тебя человека она всегда считала самым подлым и жестоким качеством характера. «Я с ума сойду!» – пробормотал он, шлепаясь рядом и осторожно ловя в ладони прохладную руку природницы. поднес к губам, бережно целуя, и крепко зажмурился, пряча за стиснутыми ресницами свет невероятного счастья. но уже через секунду спохватился, заторопился, подвигая к Дели тарелке с еще теплыми пирогами, вазочки со свежим творогом, сметаной и ягодами, политыми взбитыми сливками и мёдом. — Ешь, ты, похоже, растратила всю силу. — Иначе не получалось, — сделанной беспечностью отозвалась она, не замечая, как дрожат руки, подносящие ко рту пирог. — Конечно. Шет не спорил, только ложку назойливо отнял и сам кормил любимую и творогом, и клубникой. Мэри молчала. но взгляд ее прекрасный глаз был красноречивый любых поэм. Герцогиня искренне радовала счастью сестры по духу, как она иногда в шутку звала верную подругу. Или не в шутку, да или не уточняла. Через час, разомлев от еды и умиротворения, согревшись горячим чаем и не менее жаркими взорами избранника, природница перебралась в одно из расставленных по веранде кресел, по соседству с задумчивой мэри. Устроив её, Шет вернулся за стулом для себя, но дойти до стола не успел. из сада оттуда где находилась пристань вдруг раздался яростный собачий лай и телохранитель мгновенно насторожился метнулся к девушкам попутно нажимая камни амулета, подающего тревожный сигнал и ярусно ругнулся про себя большую часть гвардейцев тероль забрал с собой и шед сам на этом настоял в городе где правил неизвестно кто они разумеется были нужнее а что могло случиться здесь в домиках арендаторов куча людей в замке несколько слуг нанятых линдом еще вчера а на воротах и пристани дежурит гвардейцы Из сада донесся полный боли собачий визг и стих. Похоже, войны там уже не дежурят. Пришло безжалостное по ясности осознания. Бдительно оглядывая кусты и дорожки, телохранитель загородил собой девушек и поднял все щиты, лихорадочно просчитывая, где будет безопаснее, и стоит ли пытаться увести подруг в дом. Мэри! вдруг раздался словно из ниоткуда нежный женский голос. Герцогиня испуган ахнула. Шет скосил на нее взгляд и по спине телохранителя, будто сама злая баба стужа провела ледяным языком. Никогда ему еще не приходилось видеть во взорах людей такого неприкрытого, смертельного ужаса. Казалось, сейчас она упадет в обморок и советник напрягся, готовясь ловить невесту короля. Но на ступенях веранды соткалась из теней стройная женщина и тем же звонким голосом с упреком произнесла. «Ну что за детские страхи, Мэри? Ты ведь благоразумная, здравомыслящая девушка». Она явно скрывалась до этого под отводом глаз, амулеты с подобным заклинанием не были редкостью. И ее наряд, — темно-зеленое муслиновое платье, затканное узором из веточек и листьев, подтверждал этот вывод. Как и широкополая шляпа, шарф и перчатки в тон. Изучавшему незнакомку Кушеду хватило всего пару секунд, чтобы заподозрить истину. — Но ведь ты... — горько всхлипывавшая Мэри подтвердила невероятное подозрение тайного советника. — Умерла. «Просто хорошо сыграла свою роль», — с легкой усмешкой признала ее мать и укоризненно попеняла. «А вот ты не сумела понять, чего от тебя ждут. Вовсе не управление герцогством. К таким обязанностям детей готовят с малолетства, а тебя воспитывали тихо и послушно». Прикрыв словно в отчаянии глаза, Дели слушала незваную гостью, торопливо изучая все вокруг. Насколько ей было известно, ни один преступник, кроме откровенных безумцев, не броситься в опасную авантюру, не подготовив заранее надежное оружие и пути отступления, ну и сильных помощников. А эта женщина менее всего бы ходила на сумасшедшую, значит, помощники где-то поблизости. И первые же взгляды с иной точки зрения, позволяющие определить сосредоточение магической энергии, показали справедливость этих рассуждений. Все у нее было, у этой фанатично влюбленной в герцога-изгнанницы, и гроздья артефактов, висящих под платьем на шее и поиске, и пособник, вооружённый ничуть не менее мощными амулетами, да еще и светящий довольно весовым резервом. Жаль, определить по цвету его основную стихию Дерия не сумела, но поняла, что это не огонь и не вода. Что-то из области ментальных способностей, скорее всего, по радужной пелене, иллюзия или очарование. Зато один из амулетов целительница признала сразу. В тёмно-зелёном, магическом зрении светились лишь природные заклятия. И она не удержалась, протянула к нему тоще, как волосок магической щупальца. В первый раз его отбросило прочь и почти сожгло, до отказа налитой в камне энергии, но Дели не сдалась. Не обращая внимания на почти истощенный резервуар, собрала все капли и создала щупальца потолще. Невидимый иллюзионист за это время успел сделать к веранде несколько шагов и теперь стоял в нескольких метрах от нее, покручивая в руке боевой жезл с ледяными зарядами. А женщина, в которой Мэри опознала почившую несколько лет назад мать, настойчиво пыталась договориться с дочерью. «Зачем тебе Тарви?» у тебя теперь есть все королевство». А Грехом всю жизнь в него вложил, вывел в самые богатые, вникал в любую мелочь, переживал о судьбе каждого поселка. «Я ему не судья», – тихо, но упрямо бормотала Мэри. «Его судил высший суд, и никто не может отменить их приговор». «Даже король», – не поверил ее воскресшая родительница, – «если к тому же мне будет, что предложить ему взамен». Она жестко усмехнулась и махнула рукой. С жезла иллюзиониста сорвался шквал ледяных стрел, и щиты Шетгера миг покрылись толстой коркой льда. «Это еще откуда?» – сорвалось с губ советника. Мак под отводом глаз, слева и немного позади нее», – тихо пояснила Дели. «Ясно», – деловито кивнул Шет и твердо приказал. «Мэри, держи щиты!» «Мэри, не делай глупостей!» – тотчас перебила его любовница герцога. «Иди ко мне, если не хочешь увидеть, как гибнут твои новые друзья!» «Ты же знаешь, в серьезных вопросах я никогда не лгу». «А гибель от отравления была просто милой шуткой», заявила природница, снова увеличивая толщину нити, связывающей ее с амулетом иллюзиониста. Поток магии, струящийся в ее пустой резервуар, усиливался с каждой секундой, наполняя душу робкой пока надеждой. «Только бы хозяин не заметил», – истово молила она провидение, рассчитывая лишь на сущую мелочь, разницу в ощущениях. Маг, привыкший пользоваться магической энергией воды, обычно пропускает мимо ауру огненных амулетов, а те, кто чаще употребляет легкую ментальную энергию, не сразу ощущают магию природных и минеральных заклятий. В щиты снова ударил зал ледяных стрел, и слой снежной шубы увеличился, полностью отрезая троих осажденных от всего мира. «Орш!» – возмущенно зашипела мать Мэри. – «Как я ее заберу?» «Никак!» – издевательски констатировал Шедгар. «Очень просто!» – с превосходством отозвался невидимка, и в щиты вонзился очередной шквал стрел, на этот раз огненных. Лед напротив Мэри треснул и начал понемногу осыпаться. По мраморным плиткам дорожки звонко защелкали острые льдинки, таявшие на солнце. А в пострадавшем месте щита безостановочно летели огненные снаряды, заставляя защиту трещать и слетать гаснувшими искрами. «Нет!» – горько всклипнула невеста короля. Телохранитель сквозь зубы прорычал что-то злое, а природница, плюнув на осторожность, открыла каналы на всю ширь, бесцеремонно обчищая чужое оружие. И искренне порадовалась несвойственной ей наглости. В амулете хранилось хоть и незнакомое, но очень гадкое заклинание, судя по оседающим на металл остаткам плетений. Последний удар огненных ножей расколол защитный купол на две неравные части, но совпал с возникшим у Дели ощущением полноты резерва. Отчаянно закричала Мэри, увлекаемая в сад мощной водной струей, и тут же смогла почувствовав, как крепкая лоза поднимает ее вверх вместе с креслом и ставит позади подруги. Не бойся, никто тебя им не отдаст, пообещала Та, отправляя приказ спящим в почву семенам сорняков. Мало кому известно, сколько их хранится там в ожидании благоприятного случая, и как яростно цепляются за жизнь наконец пробудившиеся всходы. Ну а если их еще и магией подкормить? Пырей и солодка, хмель и лебеда. Репьи и крапива рванули вверх из ровно подстриженной щетки шелковистого мятлика. За несколько мгновений выросли чуть не в человеческий рост, оплетая незваных гостей тугим зеленым коконом. И тут выяснилось, что те тоже неплохо защищены. На дорожке перед верандой возникло два ровно очерченных круглых купола. «Мэри!» – в голосе гостя из прошлого зазвенела наигранная обида и притворное разочарование. «Я столько лет жила только для тебя!» Никогда не пыталась устроить твою жизнь, не позволяла себе никаких развлечений. Даже одежду для себя покупала самую дешевую и простенькую. И не ушла, пока тебе не исполнилось восемнадцать, хотя он звал намного раньше, а едва первый раз в жизни попросила тебя о помощи». Она картинно всхлипнула и отвернулась. «Ты не понимаешь», – виновато всхлипнула в ответ Мэри. «Ваши попытки его освободить тщетны, но я пойду с тобой, чтобы доказать». Невеста короля попыталась встать с кресла, однако ее остановил строгий окрик Шетгера. «Сидеть! Вы никуда не пойдете, ваше будущее величество! Меня король поставил вас охранять, и пока я жив, вы останетесь тут!» «Хуже, чем в башне Денгреля!» – сразу забыв про слезы, ехидно прошипела незваная гостья. Ее помощник к тому времени успел поджечь выращенную природницей траву и убедиться в бесполезности этого действия. Хотя сначала она разгорелась очень хорошо, да и деревянные детали веранды тоже занялись. И как им было не пылать, если очередной боевой жезл поливал все вокруг потоком яростного огня? Устояли лишь снова поднятые советником щиты, но несколько секунд прятавшимся под ним девушкам казалось, что защита держится последние мгновения. Дели даже вырастила внутри купола еще один, из корней, тянувшихся от дубового ствола. А потом начала тушить разгорающийся костер. Пришлось пожертвовать весомой частью резерва, чтобы дотянуться до воды, но зато природница сумела выцедить досуха энергию ненавистного ей амулета. с этой минуты она больше не следила за ним неустанно заливала потоками воды даже малейший огонек и не переставая растила сорняки оплетала вражеские купола плотным одеялом из стеблей и листьев не забывая чутко прислушиваться к происходящему в саду гадая, остался ли в живых хоть один из гвардейцев способных отправить уехавшим тревожного вестника судя по шуму бой между воинами и наемниками греха уже закончился и дели не питала никаких надежд на победу гвардейцев лишь бы в живых остались Если у пособников бывшего герцога Тарви есть здравомыслящие люди, они постараются не вешать себе на шею непоправимых деяний. «Ваша Светлость! Леди Дебора! Пора уходить! Кухарка сигнал бедствия подняла!» – закричали из сада. «Дели, я хочу их задержать!» – торопливо прошептал советник. «У меня амулет сна. Уснут все вокруг. Ты сможешь удержаться?» «Не нужно!» – остановила его природница. «Это хорошая мысль, но у меня появилась идея получше». Сонное зелье, усиленное магией, она варила сама уже года три, с того самого времени, как тетушка перестала покупать ей даже поношенные вещи, но не ходить же в лохмотьях. Невольно встал вопрос, где заработать так, чтобы тетка не узнала. Медики за доставку булок Петрина неизменно забирала, а про зелье так и не пронюхала. Клиенты молчали как рыбы, очень уж удачным оно получилось. Флакончика, всегда припрятанного в кармане, хватило на ведеркой воды, а потом, начиненные этим сюрпризом фрукты и овощи, повисли на лиане. и помчались отлавливать мятежников. Но сначала, лопнувшие как пузыри яблочки, обрызгали коварным соком Оржа и Леди Дебору, хотя Дейли помнилось какое-то другое имя. Но она догадывалась, что Грехом не был бы сам собой, если звал бывшую любовницу ее собственным, устроив женщине мнимую гибель. Вскоре Шедгер снял щиты и, подставляя ветерку вспотевшее лицо, бдительно оглядел неузнаваемый сад. Вокруг дома непреодолимой стеной стоял непролазно густой лес сорняков, вымахавших выше человеческого роста. Но и как тут искать охрану?» Оглянувшись на любимую девушку, а задача насправился он. «Можно я заберу мать?» – тихо осведомилась Мэри. «Конечно», – мягко улыбнулась ей прислушившаяся к чему-то целительница. «Но сначала позволь мне предупредить. Твою маму я постаралась уложить аккуратно, в мягкий мох, и она просто спит. Кстати, это ей на пользу. Леди Дебора в последние дни почти не отдыхала. Но вот всяких амулетов, брошек, булавок зачем-то нанесовала в свое платье просто кучу». «Лучше бы их не касаться, пока маги не проверит. Пожалей нас, ведь Тер действительно с ума сойдет, если от какой-нибудь заколки...» Дели не договорила, отвернулась, пересиливая нахлынувшее отчаяние. Она отлично понимала, какой фонтан чувств рвется сейчас из сердца подруги, внезапно снова обретшей мать. Боль, обида, горечь, и наряду с ними, радость и надежда на прежние, такие уютные и доверительные отношения. Но сама не могла ни на гран верить влюбленной интриганке, за несколько лет не нашедший способа подать дочери весточку.